Глава третья Тая забралась на высокое дерево возле притона разбойников и осмотрелась. Минут 15 там просидела, всматриваясь и вслушиваясь в округу. После чего спустилась и пошла с Артуром отмываться на речку. Потом они развели костер и начали сушить тряпки голышом. Артур вынужден, он умудрился пропитаться кровью на сквозь до да исподнего а смену нижнего белья, что была во вьюке, залила, в свою очередь, лошадиной кровью. Та же обнажилась, чтобы просто подразнить парня. Ее изящное, подтянутое тело завораживало и манило, что усугублялось еще и тем, как Артур изголодался по женщине и жаждал близости. Хуже того, эта мерзавка специально старалась – Вроде бы и невзначай принять такие позы, чтобы у парня начинало шуметь в голове. Но он держался. Хотя и понимал, пропадает. Если и не сейчас, то еще несколько таких заходов и девица добьется своего. А дальше? Его либо отпустит, либо окончательно погибнет». Где-то через полчаса все это представление как-то резко закончилось. Тая то ли сжалилась над ним, то ли ей просто надоело. Но она надела смену нижнего белья и занялась приготовлением еды, позволяя Артуру немного отдохнуть. Погрелись, покушали, просушились, собрались, загрузились в лодку и поплыли. Но, разумеется, не к мертвым горам — Соваться туда во второй половине дня было неразумно. Нет, они просто двинулись вдоль по реке, подыскивая место для ночлега. Задерживаться в притоне они не решились. Так, наскоро обшарили в поисках полезного, и все. Нашли удачный небольшой островок, поросший лесом. Туда и причалили, оставив лодку со стороны мертвых гор. Поработав на веслах, Артур чувствовал себя намного лучше, чем там, на крыльце. Ему всегда помогали физические упражнения снять нервное напряжение, и чем сильнее он убивался, тем легче становилось. Зачем ты меня дразнишь? Жуя свой кусок крепко вяленого, практически сушеного мяса, поинтересовался Артуру внимательно его рассматривающей девчонке. А чего ты боишься? Я ведь вижу, что тебе нравлюсь. И ты хочешь меня. Сильно хочешь. Но ты боишься. Это так странно. Я боюсь утонуть. После долгой паузы произнес Артур. Сейчас не время и не место для таких забав. Для тебя это все игра, для меня... Не знаю. Я просто не понимаю. «Ну ты дурак!» Тяжело вздохнув, заявила Тая, с жалостью посмотрев на парня. «Был бы умный, не ввязался в ту историю в парке!» Тая задумчиво хмыкнула, но развивать тему она не стала. Так в тишине и завершили ужин. Легли спать. Несмотря на легкое раздражение Артура, она снова пристроилась ему под бачок да так чтобы в случае чего он ее смог обнять. Парень чуть поворчал, но спорить не стал. Мог вновь пойти дождь, да и от холодной речной воды тянуло отнюдь не печным жаром, а вместе было всяко теплее и уютнее. Тихо прошла ночь. Позавтракали и немедля переправились к мертвым горам. День предстоял долгий. Через перевал? Практически шепотом спросила Тая. Да, кивнул Артур. Они пошли, начав забираться наверх по поросшему Мхом лесу, но уже через пару часов жидкая растительность исчезла. Начались голые горы с редкими лишайниками на камнях. Идти стало гораздо сложнее. Дороги как таковой не было, даже тропинки поэтому приходилось пробираться через завалы камней и всякую дробную особь. Умаялись сильно и быстро, взмокли, покрылись каменной пылью. И тут тая, как подкошенная, упала, пискнув. «Тролли!» Артур последовал ее примеру, упал на камни и стал медленно осматриваться. «Где тролли?» — прошептал парень и вздрогнул потому что встретился со взглядом с двумя большими зелеными глазами, зрачки которых сжались практически в точку. Тая отвечать не стала, поняв, что парень их уже обнаружил. Артур, чуть присмотревшись, обнаружил удивительного размера живое существо с кожей по текстуре и цвету, сходной с гранитной скалой. Или что тут было за камень? Неважно. Главное... Это был высокий, поджарый и немного нескладный гигант с длинными руками и ногами, а главное — непропорционально большие зеленые глаза. Тароль принюхался, поведя своим огромным носом из стороны в сторону. Рядом пошевелился еще один. — Во что я ввязался? — подумал Артур, рассматривая этих чудовищ. Они не выглядели ни глупыми, ни медлительными, опасные и умные хищники, причем социальные. Чуть помедлив, тролль сделал несколько шагов вперед, ступая удивительно мягко и тихо. Такой подкрадется и не заметишь. Остановился, снова понюхал, еще сделал несколько шагов, оказавшись прямо рядом с тем камнем, к которому прижался Артур. Парню в нос ударил запах, чем-то напоминающий сырые грибы, но терпкий и резкий до отвращения. А тролль снова повел носом, громко вдыхая воздух. И в этот самый момент у парня предательски заурчал живот. Ему было страшно, очень страшно, но он держался, лишь сильнее вжимаясь в камень. Тая ведь сказала, что у троллей проблемы со зрением в дневное время. Могут его пор не разглядеть, если не шевелиться. А все, что шевелится, даже днем издалека видят. Тролль, услышав урчание, вздрогнул. Прислушался, покрутив головой. Снова принюхался. Пригнулся. Артур скосился на Таю но та лишь делала страшные глаза и беззвучно двигала губами, требуя не шевелиться. Но это помогало мало, парню было уже плохо. Тролленная вонь затрудняла дыхание и выбивала слезы. Все тело начало подрагивать, в ушах появился какой-то белый шум. И, наконец, произошло то, что должно было случиться. Живот предательски забурлил, после чего парень раскатисто пустил ароматные ветры. Тролль засуетился, нагнулся ниже, оказавшись совсем на расстоянии вытянутой руки. И Артур не выдержал. Нервы его сдали. Он бросился вперед, выхватил меч и рубанул ошарашенного тролля прямо по глазу. Не забыв, впрочем, и про свой долг перед растревоженным божеством, мысль о том, что по своей глупости обрек биться в агонии неповинное существо, не давало ему покоя. Он никогда не был склонен к живодерству. Так что, устыдившись этого своего поступка в минуту слабости, он решил подбросить болезному божеству хаванины для поправки здоровья. И Из мгновение до удара заорал «А ну!» Огромный глаз лопнул, выпуская желеобразное стекловидное тело наружу. Троль взревел. Артур же, ведомый своим страхом, продолжил атаку, посильнее оттолкнулся от камня и сиганул вперед, нанося колющий удар клинком в уже травмированный глаз. Какой толщины там у тролля была кость в глазнице, бог весть. Но парень на нервах так резво рванул вперед, что, пробив костяшку, вогнал туда меч по самую гарду. Троль вздрогнул и затихо, обвалившись всей тушей, едва не придавив парня. Артур ловко на адреналине выбрался, перемазанный с ног до головы в крови и стекловидном желе. Пошатнувшись, он сделал шаг и присел на камень возле головы убиенного тролля. Все произошло так быстро, что девчонка не успела даже отреагировать. Только беззвучно открытый рот от удивления. Глаза Артура вновь светились синим светом и слегка парили дымкой. Божество приняло жертву. Что и неудивительно. Оно сейчас как утопающий, хватается за любой глоток воздуха. А тут целый тролль. В нем жизненной силы и магии — гора. Еще бы Анну его не приняла. Но на этом история не закончилась. Тролли, шокированные произошедшей с санкой, пришли в себя и заревели множеством голосов. «Бежим!» — прохрипела Тая, вскакивая и хватая парня за рукав. Он и сам понял, что сейчас их будут бить. Возможно, даже ногами. Поэтому охотно позволил себя увлечь. И более того, чуть не опередил свою стремительную подругу в благородном деле бегства от разъяренного противника. Вдруг она резко дернула его в сторону, из-за чего Артур чуть не полетел кубарем. Но рычать на нее он не стал. Потому что там, где он только что находился, пролетел булыжник с будку собаки. Большой такой собаки! размером с дога. Несколько секунд бега, и Тая вновь тянет его в сторону, и новый камень, способный разнести его в фарш, пронесся мимо них. «Сюда! Быстрее!» — крикнула на бегу девчонка и нырнула в какую-то расщелину в скале. Парень едва не проскочил мимо, но справился, и только забежал внутрь как по выходу в расщелину ударил еще булыжник, окатив Артура стаей мелкими камнями, крошкой и пылью. Тролли бесновались. Они ревели жуткими голосами и громыхали камнями. «Теперь через перевал долго не пройти», размазав по лицу пот и пыль произнесла Тая. А потом жизнерадостно улыбнулась, сверкнув белоснежными зубками, и заявила. «Ты псих». «Я?» «Нет, это я бросилась на тролля с обычным мечом. Я тебе говорила, что они даже в упор днем тебя не увидят. Чего ты так боялся? Лежал бы себе и лежал. Он бы походил, понюхал и ушел. Они так всегда делают, я же рассказывала». «И что?» Начала злиться Артур. Ему было стыдно за свою трусость, а тут еще она намекает на что-то. «Ладно уж», — усмехнувшись, махнула рукой Тая. «Пошли к мертвекам. Тут теперь долго не пройти. Они будут швырять булыжники по любому подозрительному шуму. Слушай, а чего они за нами не побежали?» «А должны?» — удивилась девчонка. «Ну...» «Когда я смотрел на них, то подумал, что бегать они должны быстро. Никогда не видела бегающего тролля», — чуть подумав, произнесла Тая. «Кинуть камень всегда пожалуйста, а бегать...» «Не знаю...» «Даже не слышала никогда, чтобы они бегали...» «И прыгали...» «Всегда чинно и спокойно ходят, даже когда в ярости...» «А почему...» «Откуда же я знаю?» – пожала плечами Тая. «Ладно, Ама, ты идешь просто так или знаешь, куда эта расщелина ведет?» «Она ведет к небольшой бухточке. Мы идем мыться. Да-да, а то у нас тут какой-то псих опять в крови с головы до ног!» Сукаризная отметила девчонка, махнув кончиком хвоста и щелкнув им Артура по носу. Пока не отмоемся, к мертвякам соваться не стоит. Свежая кровь в таком количестве может их привлечь».